Генри Кларендон, который казался глубоко обиженным последними замечаниями сына, внезапно оживился при этом вопросе. «По всему тому, что ты говоришь, мой милый мальчик, я чувствую, что тебе пришло время остепениться», — сказал он ласково. «И мне бы хотелось, прежде чем я умру, увидеть, что ты устроился и знать, что ты счастлив. И я бы хотел... Чтобы ты загладил свою вину перед Маргарет, этим ты исполнил бы свой долг по отношению к ней, долг человека и джентльмена. Я потерял за время войны некоторую сумму денег, но я с радостью выдели тебе шесть тысяч фунтов, если ты женишься. Это даст тебе триста фунтов в год, и у Маргарет тоже кое-что есть, полагаю, даже значительно больше. Брось эту одинокую жизнь, брось эту унизительную службу, на которую ты поступил. Поживи здесь да женитьба, да и после, если хочешь, и попытайся найти для себя какое-либо, ну, более, более подходящее занятие. Тони уже столько раз слушал все это раньше, что мог отвечать, не задумываясь. Его охватило сердце. Неудержимое желание бежать от этих людей к Кэти. К Кэти, которая никогда не говорила о доходах, об устройстве на работу. К Кэти, которая не стала бы требовать, чтобы он был джентльменом, и которой была бы безразлична их бедность, лишь бы они могли бродить вместе по прекрасному миру и спать в объятиях друг друга. Это мучительное желание причиняло ему... Физическую боль, словно чья-то рука сдавила грудь. Он наклонился вперед, пытаясь скрыть выражение своего лица, и вспомнил, что до сих пор не получал от Скропа никаких известий о своем паспорте, кроме краткого письма с сообщением об отправке прошения. Он взглянул на часы начала седьмого. Можно вполне заказать разговор с Ньюкортом. Тони спросил: "А можно мне заказать разговор по международному телефону, папа? Что? Заказать разговор с Ньюкортом? Я хочу поговорить со Скропом. Я не понимаю. Генри Кларендон был явно сбит стулку тем, что Тони так внезапно прервал беседу, но обрадовался возможности прекратить спор. Ну конечно, пожалуйста." Тони вышел из комнаты, позвонил на международнюю и заказал разговор. Затем он прошел в маленькую кухню и поговорил несколько минут со служанкой, готовившей обед. Вернувшись, он сказал: "Может быть, меня еще не скоро соединят. Я сказал твоей служанке, что останусь к обеду. Ты не возражаешь?" "Но,、ну, разумеется, нет, мой милый мальчик. Я очень рад, что ты останешься." Мне бы вообще хотелось, чтобы ты совсем переселился ко мне. Тони пропустил это мимо ушей. Он понимал, что поступают нехорошо, оставляя отца жить в одиночестве. И его угнетало мрачное уныние его собственной комнаты. Но он считал, что должен дорожить своей независимостью ради Кэти. Согласиться на эту спокойную и обеспеченную жизнь — Было бы своего рода предательством по отношению к ней. Устроиться – это значит просто принять безоговорочно готовые общепризнанные ценности. Словно продолжая свою мысль вслух, он сказал: «Я не хочу быть хорошим гражданином, не хочу обзаводиться семьей, убивать свои силы и свою энергию на то, чтобы жить прилично, играть по маленькой». развлекаться гольфом, джазом и хождением в театр. По-моему, так жить – это бессмысленно растрачивать жизнь. А самое главное, я твердо решил не в коем случае не делаться частью промышленно-коммерческой машины. А как же ты в таком случае будешь жить? Не знаю. Об этом мне еще надо подумать. Но ведь ты и сейчас работаешь в каком-то промышленном концерне. Я не собираюсь оставаться там. Неосторожно проговорился Тони. Вся эта пресловутая деловая жизнь, блев. Меня ужасают громадные ненужные затраты на эти так называемые учреждения, на всю напыщенную болтовню и пришивание бумажек, тогда как настоящая работа выполняется небольшой кучкой технических работников, энтузиастов, которые действительно любят свое дело. Я своего дела не люблю. Вот почему я и не останусь. Он засмеялся. Но курьезно то, что меня считают полезным. А ведь это детская игра по сравнению с тем, чтобы командовать взводом на фронте. А меня даже повысили в должности. Вместо того, чтобы регистрировать ненужные доклады и проекты, в которые никто никогда не заглядывает и не заглянет, я должен... подготавливать их для мирного забвения на чисто вытертых полках. У них это называется усилить аппарат. Какая чушь! Самый ничтожный из их рабочих, который непосредственно имеет дело с их проклятым цементом и сталью во всем, что касается производства, осведомлен лучше меня. И уж если на то пошло, лучше, чем они сами. В таком случае, сказал Генри Кларендон, которого от Ньют не интересовали эти рассуждения, казавшиеся ему к тому же довольно опасный и ненужный критикой божества именуемого существующий порядок, я надеюсь, если я правильно тебя понял, что ты бросишь свой теперьешний неудовлетворительный образ жизни и займешься устройством семейной жизни с Маргарит. Вдвоем у вас будет достаточно средств, чтобы жить скромно. А после моей смерти ваши доходы несколько увеличатся. Но мне кажется, тебе следовало бы найти какое-нибудь занятие. В наши дни капитал неверная штука. К тому же жизнь без цели не приносит никакого удовлетворения. Какая скуча эти разговоры, подумал Тони. И как опустошает человека. Слишком очевидный здравый смысл. — Ты читал «Одиссею»? — спросил он. — Разумеется, но я никогда не был силен в греческом, дорогой мой. Я всегда отдавал предпочтение науке. Но все-таки я его еще не совсем забыл. К нам, Одиссей Богоравный, великая слава Агеян. — Да, — вяло сказал Тони. Вот именно. А ты помнишь, что царская дочь отправилась к морю стирать белье, а царские сыновья распрягли мулов и выносили корзины, а Одисей хвалился тем, что может вскосить столько же пшеницы, сколько всякий другой. Вот об этом-то я и думаю. Я не понимаю тебя, сказал Генри Кларендон, глядя на сына во все глаза. как будто сообразив наконец, что, может быть, и впрямь с ним творится что-то неладное. «Я только хотел сказать, что Гомер считал идеалом жизни простые, насущные вещи!» Как-то неубедительно пытался объяснить Тони. «Ты слишком увлекаешься прошлым?» — последовал ответ. «Нельзя вернуться к ижитым формам жизни. Тенденция современности...» добиться при помощи науки разделения и по возможности уничтожения ручного труда. Зачем косить пшеницу косой, когда машина сделает это гораздо дешевле и ничуть не хуже? Затем только, что это может доставить больше удовольствия. В этом вся разница между настоящей жизнью и так называемым бизнесом. Генри Кларендон презрительно рассмеялся. Хотел бы я посмотреть, как ты скосишь своими руками участок, хотя бы в пять акров. Мне редко приходилось видеть человека менее приспособленного к физическому труду. Совершенно верно, сказал Тони. Но мне просто интересно разобраться во всем этом самому. И почему бы мне не восхищаться физической работой? Ты должен как-то жить, и нельзя же отмахиваться от реальностей. А действительно ли это реальности? И почему бы мне не сделать попытки отмахнуться от того, что для меня та же смерть? Тони досадовал на себя за то, что проговорился о своем намерении бросить службу, и за то, что так неубедительно, несвязно пытался выразить свои мысли. Его охватило чувство горечи и собственной никчемности. На самом деле, какого чёрта ему нужно?